Записки врача. Донор, даритель. Чтобы освободить искру жизни, нужно убить тело. Чтобы воскресить тело, необходимо вдохнуть в него искру жизни. Сия умозаключение я пытаюсь осмыслить. Гниение есть необходимый процесс, предшествующий зарождению жизни, ибо семя, упавшее в землю, сперва разлагается, высвобождая жизненную силу, обеспечивающую новый рост. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Как твердила моя матушка, цитируя священное слово, «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Слишком поздно я узнал, что для обретения бессмертия надо умереть. Сон смерти обуславливает новое рождение. Но я никак не осмелюсь дать человеку перейти черту. Мой трепет перед актом великого деяния слишком силён «Прежде всего я должен освободить свою волю и очистить разум». Он был на волоске от смерти, но я перелил ему кровь его товарища, ибо кровь есть река жизни. Подобное к подобному. Угасающее пламя вновь разожгли яркие искры. Благодаря этому случаю я собрал и приготовил практически все ингредиенты для создания красной тинктуры. Остался лишь последний этап, но для этого моя Ева должна умереть».